Глава 43. «Я не понимаю, моих показаний недостаточно!» возмущается Кирилл после получасового расспора с адвокатом. Павел Герасимович приехал практически следом за Кириллом, с большой папкой и твердым желанием выстроить линию защиты. Но, как оказалось, сделать это с учетом скрывшихся обстоятельств не так-то просто. «Ты заинтересованное лицо», — отмахивается Марк. «Тебя выслушают, но, скорее всего, даже к делу не приплетут». «Я потерпевший!» — восклицает Кирилл, из-за чего Марк, Прыскает со смеху, а я улыбаюсь, глядя на них. Несколько дней, проведенных в камере, вынудили меня не принимать, имеющие… имеющие как данность оценить едва ли не каждую минуту, прожитую в тепле, уюте и с любимым человеком. Мы и так в курсе, что ты потерпевший, но просто так дело решить уже не получится. Была найдена переписка с матерью Василисы, и там черным по белому написано, что был пакетик, и мама ее. Марка осекается, видимо, не желая вдаваться в подробности, которые мне никто так и не говорит. Я понятия не имею, какую роль в деле сыграла моя мама, и как бы не просила рассказать, все отмалчиваются. Кирилл бросает на меня взгляд, который я не выдерживаю, отворачиваюсь. А затем и вовсе ухожу из гостиной наверх, потому что мне неожиданно стыдно и неловко. Я ничего не сделала, но находиться с ним в одном помещении сложно. Чтобы не торчать в спальне слишком долго и не показать остальным, что я действительно прячусь, Я беру небольшое блокнот для рисования, которое часто использовала, чтобы запечатлеть что-то, что считала интересным, и спускаюсь вниз. Уже там полностью сосредоточившись на молочно-белом листе, не обращая внимания ни на разговор, ни на тему обсуждения, я погружаюсь в рисунок. Темно-серые и почти черные штрихи на бумаге сменяются растушеванным серым. Сама не замечая, как спустя некоторое время на листке появляются глаза темно-серые с небольшой розинкой под правым нижним веком с пушистыми ресницами, неожиданно живым взглядом. Немного укоризненным, напряженным от тяжелых операций, понимающим. До меня неожиданно доходит, что Кирилл меня не винит ни в чем, Не в том, что случилось, ни в том, что я планировала. А еще ему, как и мне, стыдно. Оттенки смущения тоже присутствуют на рисунке, но распознать их оказывается не так просто. Недоступно каждому, наверное. Я не вернусь в больницу. Выдаю неожиданно для себя самой. Захлопывая блокнот и смотрю на три пары глаз, резко повернувшихся ко мне. Схожу, покурю. Тактично оставляет нас один Павел Герасимович. «В каком смысле не вернешься? Первым задает вопрос Кирилл. «Если это из-за того, что случилось, то...» «Нет, не из-за этого. Я никогда не хотела быть врачом. Из жизни спасать у меня не получается». Вспоминается Димка, бледный, почти синий, на операционном столе. Я едва не угробила ребенка, решив, что способна на большее, чем мне позволяют делать. «Мы все теряем пациентов», — неожиданно говорит Кирилл. «Если бы я на этом останавливался...» Закончил бы еще в институте. Вот бы и закончил. Не пришлось бы тут. Резко, как-то даже грубовато говорит Марк. Мне неожиданно хочется его одернуть, потому что Кирилл он, он много спас жизни. Я с ним достаточно проработала, чтобы перестать его винить в смерти сестры. Даже после рассказанного Марком как-то вся эта обида, боль, жажда мести улетучились. Все плохое замещается хорошим. Или же это у меня такая способность удивительная? Только хорошее замечательно и на нем концентрироваться. «Вась, ты будешь хорошим хирургом», — говорит Кирилл, не обращая внимания на брата. «Лучше, чем я». «Я не хочу». Упрямо мотаю головой и цепляюсь за блокнот, в котором все мои рисунки с момента поступления на медицинский. «Краски с тех пор я в руки не брала, а давая предпочтение преимущественно только карандашу. Я должна была подавить свое влечение к рисункам, а не жалеть каждый день, что я не состоялась как художник». «Васька!» Кирилл подходит ко мне, присаживается на корточке рядом с креслом и смотрит своим уже фирменным взглядом, из-за которого у меня не было ни единого шанса на месть. Я этот взгляд на бумаге мастерски отразила, и теперь держу блокнот, чтобы никто его не увидел. «Прости меня», — неожиданно говорит он. «Прости за...» Его голос слегка ломается. Кира пускает голову, будто пытаясь собраться с мыслями, а я вижу, как вначале дергается к нам Марк, а затем тормозит, одергивая себя, и выходит из гостиной. «Мы остаемся одни» наверное это нужно было нам чтобы поговорить и все выяснить легкое дрожью простреливает все тело когда кирилл прикасается к моей руке своей большой ладонью если сможешь прости за сестру я у был вась кирилл плюхается прямо на пол рядом с креслом но руку мою не отпускает еще к подлокотнику прислоняется головой так что приходится подавлять в себе неожиданный отчаянный порыв пожалеть его погладить по волосам поддержать останавливать только то что это лишнее и, учитывая его ко мне отношения, может быть, воспринято превратно. «Она была первая пациентка, которую я не спас», — говорит Кирилл. «Такое не забывается, я до сих пор ее помню, и фотографию на надгробии. Я приходил потом, чтобы извиниться, хотя это и нихера не помогло не ее вернуть, ним мне стать нормальным». «Кирилл, послушай, пожалуйста, я никому больше это не расскажу». Я замолкаю, сжимаю руку Кирилла в ответ и слушаю его, не пытаясь понять, потому что сестру это мне все равно не вернет. «Иногда ты мне ее напоминала», — говорит Кирилл. «Глазами, наверное. Вы похожи». «Да, у нас они одинаковые», — говорит сдавленно. «Я так и понял. Только когда мне Марк все рассказал, до меня дошло. Я вас не хотел так. Никогда даже не думал, что похожее может со мной случиться. Я грезил стать врачом, учился, несмотря на то, что отец, ну, ты, наверное, знаешь, что он не особо приятный и лояльный человек. Он был против, чтобы такое, как я, шел по его стопам. Противился с институтом, даже не помог». А я сам поступал. И потом, знаешь, в больнице было трудно, потому что отец к тому времени был уже известным врачом, авторитетным. Я с тяжестью на грудной клетке втягивая в себя воздух, чувствуя, что дальше будет и жизненная драма, возможно, как у всех. Но остальных я не знаю. А с Кириллом успела сдружиться. Но Кирилл меня удивляет. В общем, в больницу меня устроили только с его разрешения и под его ответственность, которую я, конечно, не оправдал. «Марк сказал, что ты употреблял наркотики». «Влез в зависимость. Не горжусь этим. И тем, что тогда был обдолбан, тоже не горжусь. Я... Веришь, если бы вышла, я бы и все вернул обратно и не принял ничего, дождался бы твою сестру, помог, Вася...» Кирилл поднимает голову и смотрит на меня. «Ты можешь помогать людям, и ты будешь это делать. Только учись и верь в себя. Я художник, Кир. Всегда я и была, и хотела научиться большему. Просто после случая с сестрой решила, что неплохо бы было помогать другим». Спасать чьи-то жизни таких хирургов, как ты, не допускать к работе вовсе. Можно?» Кирилл прикасается к уголку блокнота, тянет, и я отпускаю. «Позволяю ему забрать его из моих рук и открыть и рисунки. Они классные, непрофессиональные, но крутые очень. Я горжусь, хоть и ловлю себя на мысли, что, сомневаюсь в своих силах, смотрю сейчас на Кирилла, пытаясь разгадать его реакцию. «Это очень хорошо, Вася», — наконец говорит он. «Но я все равно вижу тебя хирургом, хоть и решать, конечно, тебе». Он переворачивает последнюю страницу, за которой его глаза. Он их, конечно же, узнает, хоть и, возможно, не сразу. Смотрит какое-то время, затем поднимает взгляд на меня, смотрит пронзительно, в самую душу. «Это что-то значит?» «Нет!» Голос Марка звучит, как раскат грома, неожиданно и устрашающе. «Кирилл его, кажется, даже не слышит, потому что взгляда с меня не сводит. И мне бы хотелось чуточку облегчить его боли и подарить каплю тепла, Ответив ему утвердительно, но я мотаю головой, потому что человек, который значит для меня не просто что-то, а все, отпечатан не на листе бумаги, а в моем сердце.